Глава двадцать Послание для уважаемого архимага почтительно объявил слуга у дверей лаборатории Парселиана. Только что прибыл из Устричного. Он положил пакет на столик и с поклоном удалился. Парселиан взял пакет и не спеша осмотрел его. Судя по подписи, письмо прибыло от Антимодоса. Почерк был нетерпеливый, быстрый. Огромные заглавные буквы написаны резкими взмахами пера. В букве «С» — щеголеватый хитроумный завиток. Глава Конклава уже представлял себе настроение автора и крайне удивился, обнаружив внутри письмо от молодого Рейстена Маджере. Парс Лиан принялся читать отчет о встрече мага с Аллом Ренегатом, тщательно изложенный с максимальными подробностями. Отступника звали и Малатус. Имя показалось странно знакомым. Архимаг прочел письмо до конца, затем перечитал его, особое внимание уделив строчкам про книжку в кожаном переплете. Он мгновенно понял, что описывалось в ней. Он давно ожидал подобного. Маги, гостившие в это время в башне, видели, как Парсалиан стоял в проеме окна, освещенного лунным светом, и беседовал с кем-то. Все знали, что он общается непосредственно с Солинари. Сердце Архимага тревожно ныло, руки предательских холодели. Он осознал, какой ужасной трагедии избежал Крин, благодаря доблести мертвого рыцаря, небрежной храбрости молодого мага и долго копившегося гнева деревянной палки. Парселиан, так же как и Хоркин, полагал, что ничто не происходит без причины, хоть и пришел к этому заключению другим способом. Это наводило на страшные и темные мысли. Без всякого сомнения, тот, кто напал на безнадежность, знал о сокровищах под городом. Именно они и были главной целью. Но для чего? Были аргументы в пользу уничтожения яиц драконов, но были и против. Зачем устраивать представление с армиями и штурмом, когда пара обученных людей могла сделать все гораздо быстрее? С тех пор, как Рейстен Маджери написал это письмо, прошел месяц. До Вайрецкой башни уже долетели слухи, что король Вильгельм из Бладхельма обнаружен в собственной темнице, посаженный туда некими загадочными людьми, долгое время правившими страной от его имени. Они сбежали, как только слухи о провале штурма безнадежности дошли до столицы. Барон Айвор Лэнгтри дошел до Ванталы, осадил ее и вызвали у несчастного короля. Тогда Парселлиан не придал этому известию значения. Теперь же оно снова тревожило его. Сила раскручивалась над миром. темная сила. Она тщательно скрывалась, но теперь Архимаг мог назвать ее по имени. Это напомнил ему и Малатус, старый знакомец из прошлого. Открыв секретное отделение в столе, Парселлиан достал книгу, которую читал в день отъезда Рейслина Маджере. Когда Архимаг читал какую-либо книгу, то помнил не просто общее содержание, но и каждую страницу, гравюру или пометку. Ему надо было только добраться до них через сотни тысяч хранящихся в памяти страниц. Парсалиан глянул на нужное место, и необходимые строчки четко всплыли в памяти. Огромный список противников, выступивших против Хумы, включал в себя и ужасных драконов ее величества Такхизис. По рангу располагались Тандерстрайк Великий Синий, Вейрим Черный, Айскил Белый и Любимец Темной Королевы. Красный дракон, известный как Ималатус. Эмалатус. «Эмалатус», — сказал Парселлиан, тяжело вздохнув и задрожав. «Это началось. Мы начали долгий путь в темноту». Он снова посмотрел в письмо, написанное стремительным почерком, перевел взгляд на подпись «Рейстлин Маджери, маг», потом скомкал пергамент и подбросил в воздух. Послание вспыхнуло ярким огнем и обратилось в пепел. По крайней мере, задумчиво сказал он, мы пойдем туда не одни. Конец книги